12. Первый провал в памяти. Память к нему возвращалась как бы в обратной последовательности. Сначала на сердце легло чувство тяжелой утраты, а потом уже само событие, вызвавшее это чувство, восстановилось в сознании. Словно на его Тимошиной странице жизни проявился текст, написанный симпатическими чернилами. И текст этот был не Тимошин, а вписан чужой рукой – Тимоше бы так хотелось вырвать испорченную страницу, впасть опять в амнезию, но теперь уже не получалось. Включился анализ и заработал, а скоро выдал единственно возможный вывод. Этим вечером Надя себе не принадлежала. Ни по своей, ни по доброй воле она порвалась с Тимошей и, разумеется, не была искренней, называя его графоманом. «Да она ведь и не сказала, ты пишешь плохо, а только ты пишешь и пишешь». Кто-то ее заставил так поступить. Тот же, кто не позволил им встретиться в кинотеатре Великосибирске. Тот и решил погубить их любовь окончательно и безвозвратно. Глубокой печали стоял и курил Тимоша. В этот момент позади него скрипнула балконная дверь. Это пришла его мама. «Ты совершенно не думаешь о своем здоровье», — сказала она, накидывая ему на плечи куртку. Мама была сова завернута в папину плащ, стал бы вышла поговорить. Как-то не спится, вздохнула она. Дай, пожалуйста, сигаретку. Что-то ее, очевидно, тревожило, иначе бы мама не закурила, и эту свою тревогу она не удерживала в себе. Очень меня беспокоит, сказала мама. То, что у нас происходит? Что они делают со страной? Как так могут раскачивать лодку? «Твой отец совершенно слетел с катушек, ты представляешь? Он написал в Фейсбуке такое, что хоть стой, хоть падай!» Мама искала его сочувствия, но Тимоша безмолствовал. Это ее дополнительно огорчало. «А ты?» — воскликнула она в сердцах. «Ну, хоть бы ты поддакнул! Знаешь, я поражаюсь твоему безразличию к происходящему». «Правильно, бабушка говорит, ты склонен к растительному существованию!» «Никчемность, пустое место!» Глухо отозвался Тимоша. «Это я и без бабушки знаю». Мама не стала разубеждать его. Она докурила и ушла с балкона. Тимоша тоже вернулся к себе и какое-то время просто сидел на диване. Потом взял с полки портрет своего кота и долго его рассматривал. Он испытывал состояние потрясения, какое, например, случается после серьезной аварии, когда человек понимает уже, что жив, но не знает, насколько цел». Кроме этого человека, все остальные погибли. Он уже видит это, но осознать не может. Кости Тимошины были целы, но что-то сломалось внутри него.